153. Даю знак начала. Сердце неси сейсмограф, но отмечай дальние землетрясения, если утончено, а также и многое и другой. Чуете неблагополучие планеты. И перед концом всё обострилось. Разновесье устанавливается, грозя взрывом признаков много.